Глава пятая. Видеть. Конечно, через два часа мне Адам совершенно не был здесь нужен. Мне еще предстояло подготовиться ко встрече с ним. Поэтому я набил ответное сообщение, что встретимся после конца учебного дня. Прямо совсем поздно, почти перед отбоем, а сам после этого взял подушку и швырнул ее в Нокса. «Капитан, на нас напали!» — заорал Нокс, вскакивая на кровати и таща за собой в реальность кусок сна. «Занять круговую оборону!» Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что он уже не спит, после чего он нахмурился и посмотрел на меня. «Так, это ты, что ли, сделал?» «Нет», — хмыкнул я. Подушка сама взлетела и решила тебя атаковать. Нокс недоверчиво посмотрел на меня, но уточнять ничего не стал. Вместо этого просто спросил. «Сколько вообще времени?» «В самый раз, чтобы заняться важными делами», — успокоил я его. «Да и подъем уже скоро». «Что за дела?» — проигнорировав фразу про подъем, заинтересовался Нокс. «О, дела, ну прямо волшебные. Вставай и одевайся, потом объясню все». И подавая пример, я первым вылез из кровати и оделся. Нокс, недоверчиво глядя на меня, поднялся тоже, нырнул в одежду и сел обратно на кровать. «Я тебе сейчас секрет открою один». «Ну, на самом деле, не такой уж и секрет, но знают о нем немногие». «Ты что, из этих?» Нокс скосился на меня. «Которые по мальчикам?» Я аж поперхнулся от такого предположения и посмотрел на соседа так выразительно, что он, кажется, и сам понял, что сморозил. «Ты совсем себе мозги отоспал, что ли?» — укоризненно спросил я. «У меня Ванесса!» «Откуда я знаю? Может, это маскировка? Специально, чтобы никто не заподозрил?» Продолжал упорствовать Нокс, но быстро сдался. «Ладно, ладно, понял я, херню сморозил. Это я спросонья. Так что там за секрет?» «Дело в том, что я не совсем обычный маг». «Ну, это не секрет», — усмехнулся Нокс. «После всего того, что вокруг тебя происходит, было бы странно считать тебя обычным. И фонтан, о котором говорил директор. Кались, это ведь ты его нашел, да?» «Как догадался?» «Не сразу», — уклончиво ответил Нокс. Но я был бы больше удивлен, если бы оказалось, что ты тут ни при чем. Так это все, что ты хотел мне сказать?» «Конечно же нет», — усмехнулся я. «Дело в том, что у меня есть еще способность, которой нет ни у кого другого, и я хочу попробовать научить тебя этой способности тоже». Адам, конечно же, был прав, когда говорил, что любая магическая техника когда-то считалась прерогативой и особенным умением какого-то отдельного мага. И, безусловно, он был прав, когда говорил, что любая из них — Со временем стало доступно всем, кто достаточно усидчив, чтобы ее заучить, и достаточно могущественен, чтобы ее повторить. И второй слой магического зрения не исключение, но с некоторыми оговорками. Второй слой магического зрения не был техникой в полном понимании этого слова. Сказать «так» — это все равно, что сказать, что накачивание маны в пальце, чтобы оперировать ею, тоже техника, а ведь это не так. Это просто способ манипулирования маной. Единственный, по сути, способ ею манипулировать, по крайней мере, осознанно. Вот и со зрением примерно то же самое. Это единственный способ видеть ману, и магическое зрение открывается у мага автоматически, как только он понимает, что вообще способен контролировать ману. И судя по потому, что оно было мне доступно даже тогда, когда я был лишенным магии простым человеком, это умение отпечатывается на уровне сознания, а не физиологии, и остается с человеком, даже если тот оказался в теле, которое не было способно к этому ранее. Но если первым слоем в теории мог овладеть любой маг, то со вторым было несколько сложнее. По какой-то причине, чем старше был маг в тот момент, когда пытался научиться этой технике, тем меньше у него было шансов научиться ей. Казалось бы, ничего сложного в этом нет. Просто посмотреть тем же самым магическим зрением, но под другим углом. Однако проблемы все равно возникали. Девятилетние маги, даже если их магических сил пока еще не хватало даже на то, чтобы спичку зажечь без помощи рук, легко переключались на второй слой в то время как маститые архимаги, которые могут целые армии выкидывать в космос при необходимости, не способны были на это как бы ни пыжились. Этот странный парадокс в свое время породил очень много разнообразных теорий, и в конце концов все решили сойтись на том, что во всем виновата закостенелость сознания и зашуренность разума, которые неизбежно приходят с возрастом. И если вспомнить вывод о том, что магическое зрение — это навык сознания, а не организма, В эту теорию начинаешь верить. Ведь именно дети и подростки всегда были основным двигателем магии. Теми, кто позволял ей развиваться. Теми, кто придумывал новые плетения. Их непосредственность и иногда даже инфантильность творили чудеса. Они просто верили, что у них что-то получится. И просто плели какие-то случайные плетения, которые в конечном итоге и приводили к тому, чего они хотели. Через пять попыток. Двадцать, сто, но приводили. И маститые архимаги уже постфактум брали почти готовое заклинание и дошлифовывали его, исправляя оплошности, добавляя мощности, корректируя потоки, словно ограняя прекрасный бриллиант, который без этого так и остался бы мутным, некрасивым камнем. Безусловно, были и плетения, которые придумывали те самые архимаги. Да я сам пару плетений придумал, правда, ни одним из них после этого не пользовался. Одно отпугивало змей, а второе позволяло любой твердый объект превратить в подобие резинового, гибкого и податливого. Но таковых было мало, и это были практически сенсации. В основном новые плетения создавались детьми и подростками. Они вообще к магии были намного восприимчивее, чем взрослые бородатые дядьки. Они с ней словно играли, в то время как дядьки пытались магию себе подчинить. А особенно смелые сторонники теории о зашуренности даже прямо так напрямую и говорили — У взрослых это не получается, потому что у них практически нет воображения. Они не способны себе представить, как это — видеть цвета маны. Мне повезло. Меня научили, когда мне было 15. Я успел освоить этот навык с юности уже очень давно, и он настолько стал привычен мне, что в новом мире я даже не задумался о том, как его применяю. Просто применял и все. Девятнадцатилетних в моем мире все еще брались учить второму слою, но процент удачных исходов большим назвать язык бы не повернулся. Двадцатилетних брали уже неохотно. В двадцать один шанс найти того, кто возьмется за это, стремился к нулю. В двадцать два его уже не было вообще. У Нокса шанс был, поэтому я и собирался научить его этому. Мне надо было предъявить результаты Адаму. Это единственный способ заставить его сделать то, что нужно мне». «Про магическое зрение знаешь же?» — спросил я у Нокса, когда его взгляд из заинтересованного уже превратился в скучающий. «Ну, там ману видите ее истечение и все такое». «Ага». Нокс моментально потерял интерес. «Этому меня еще в семь лет научили». «А я тебя сейчас научу кое-чему намного круче». Я назидательно поднял палец. «Какого цвета сейчас мана струится с моего пальца?» «Не знаю». «Черная». Нокс с подозрением посмотрел на меня. Как я, по-твоему, должен угадать? Ладно, попробуй ты. Я опустил палец и посмотрел на Нокса. Выдели немного подкрашенные маны, а я тебе скажу цвет. Нокс посмотрел на меня с еще большим подозрением, но послушался, и я сразу же сказал. Красный. Предсказуемо. Нокс покосился на меня и поменял цвет. Синий. Уже интереснее. Он снова поменял цвет, и я в очередной раз ответил верно. Черный. И снова смена. Фиолетовый, и опять еще раз синий, красный, желтый. Да как так-то? вышел из себя Нокс, вскакивая с кровати. Погоди, это еще не все. Я успокоил его и жестом попросил сесть обратно. Это только малая часть способности. На самом деле, кроме цветов маны, я вижу еще и плетения, которые из нее собираются. Ты видишь просто клубок бесцветной прозрачной маны и не способен из-за этого распознать плетение. Но это вообще, если очень сильно повезет. На дистанции побольше или с неудобного ракурса ты вообще не поймешь, что какое-то плетение существует. Оно же прозрачное. Ты будешь реагировать на сам факт сотворенного заклинания, на то, как оно подействует, и защищаться будешь от последствий. Я же вижу все плетения еще в момент их создания. — Как? — ошарашенно уставился на меня Нокс. «Как это возможно? Почему я этого не умею? Почему этого вообще никто, насколько я знаю, не умеет? Ты ведь сейчас не шутишь?» «А похоже, что я шучу?» «Да вроде нет. Но тогда как у тебя получается видеть и цвета маны, и плетения?» «Не знаю», — честно признался я, разводя руками. «Но хочу попробовать научить этому и тебя. Я ведь могу смотреть так, а могу не так». А это значит, что я могу это контролировать. А раз я могу это контролировать, то, возможно, смогу научить контролю и кого-то другого. Например, тебя». «А почему ты выбрал меня?» Нокс с сомнением посмотрел на меня. «Я же не то, чтобы прямо силен в магии». «Зато ты, а болту с каких еще поискать? И за счет этого непосредственен как утка в полете», — хотел ответить я, но Нокс все равно бы не понял. «Ты же мой друг. Кого еще мне учить, если не тебя?» На ком мне еще ставить опыты, дружище? Я никогда не был прямо таким уж сильным методистом и учителем. Да я и не стремился к этому. Так научил пару человек паре плетений, но никогда не получал от этого удовольствия, и уж тем более не воспринимал это как свое призвание. Моя стезя была совсем другой, и тем не менее я был единственным, кто мог научить Нокса, да и всех остальных тому, что умею сам». Неизвестно, сколько еще времени пройдет, прежде чем в этом мире появится первый ребенок, который додумается захотеть посмотреть на ману с цветовой точки зрения и подберет правильную последовательность действий для этого. А действовать надо сейчас. Я объяснил Ноксу про глаза-излучатели, про то, что надо как бы исторгать из себя по капельке чистую, ни во что не покрашенную ману, будто бы навстречу солнечным лучам, что несут через хрусталики визуальную информацию в мозг. Объяснил, как работают глазные мышцы, меняющие размер зрачка, и как заставить их работать в своих интересах, так, чтобы они помогали контролировать поток исторгаемой маны. Объяснил, что не надо пытаться увидеть ману, а надо просто поверить в то, что это возможно. Я вообще много чего ему объяснил. Возможно, даже переборщил, потому что Нокс слушал меня с таким видом, будто я открываю для него окружающий мир заново. В конечном итоге, за три минуты до того момента, как должен был раздаться сигнал к подъему, у Нокса получилось. Да, не сразу. Далеко не сразу. Его запал. Интерес к происходящему становился все слабее и слабее, и к этому моменту он вовсе почти впал в литаргию. Но когда получилось, блондин аж подпрыгнул на кровати. Да так, что я всерьез испугался, как бы он не пробил башкой потолок и не оказался этажом выше. Это произошло так неожиданно для него самого, что он не сдержал эмоций, радуясь, как ребенок. Вижу! заорал он, глядя на мой палец, через который я уже успел выпустить шестую часть всего своего манозапаса. Черная! Она черная! А теперь я сменил цвет. Зеленая! А сейчас черная! Зеленая, голубая! забормотал Нокс, глядя на мой палец. Охренеть! Родители мне не поверят, когда я им расскажу! «Стоп!» — я оборвал поток маны и показал Ноксу просто палец. «Пока что про это лучше никому не рассказывать. Не забывай, это хоть и не такое уж и, но все же секрет. Понял? Секрет. Никому ни слова». «Обидно», — Нокс понурился. «Ну ладно, раз так надо». По-человечески я его понимал. Ему так хотелось что-то предъявить своим родителям, Что-то такое, что покажет, что он достоин уважения, и давно уже надо прекратить воспринимать его как маленького ребенка. Понимал, но поделать ничего не мог. Пока это дело касается службы безопасности, пока оно касается человека в маске, чем меньше людей об этом знают, тем лучше. «Да ты не расстраивайся!» — я подбодрил Нокса. «Лучше вспомни, как ты стреляешь. Об этом расскажи родителям. Они-то даже мономата в руках не держали, а ты — лучший стрелок на курсе!» «Ху!» — Нокс оживился. «Отличная идея! Спасибо за совет!» Я улыбнулся, и тут прозвенел звонок на подъем, и Нокс окончательно позабыл про свои тяжелые мысли. В течение дня я со своим обучением сунулся еще к двум людям. Во-первых, к Виктору, который должен будет сыграть свою собственную, очень важную роль на встрече с Адамом. Его я тоже попытался научить видеть вторым слоем и клянусь собственной маной. Я пытался изо всех сил. «Я сделал все то же, что делал с Ноксом. Говорил теми же формулировками и заставлял его делать все те же самые вещи в надежде на то, что магические законы в этом мире работают как-то иначе. Хрен мне нарыло», — как сказал бы Нокс. В этом мире магические законы работали точно так же, как работали в том. По лицу директора. Он даже очки снял, предположил, что они могут мешать. Было видно, что он тоже старается изо всех сил, но ничего у него так и не вышло». «Простите, Марк, но никак». Он развел руками после часового интенсива. «Не понимаю, что вы от меня хотите. Стар я уже, наверное». И он был охренеть как прав. Он действительно был слишком стар для того, чтобы этому научиться. Но зато легко. Буквально за три минуты научилась Ванесса. Ничего удивительного в этом не было, учитывая природу ее магии. Она просто поняла, что на это способен я, и сразу же поверила в то, что это возможно». Ну и, конечно же, сразу же захотела уметь это тоже, и мир послушно прогнулся под нее, наделяя ее вторым слоем зрения. Не удивлюсь, если завтра она расскажет и о третьем слое, которое открыла поверив в то, что он возможен. Например, видеть людей голыми. Не знаю, зачем это могло бы пригодиться вообще хоть кому-то, но в теории это возможно тоже. Таким образом, на вечернюю встречу с Адамом, которая снова проводилась в кабинете директора, я пришел с целым портфолио. Тремя примерами, один из которых был неудачным, зато два других — более чем удачными. Этого было вполне достаточно для того, чтобы строить теории. Делать вид, что строю. И на основании этих теорий вести беседу так, как выгодно мне. Так, чтобы добиться того, чего я хочу добиться. У меня две новости. Хорошая и плохая. Начал я, едва завидев Адама. «Марк, а вот и вы». Адам слегка кивнул, завидев меня. «Рад видеть». «Хорошая новость — это то, что вы решили все-таки подумать над нашим предложением. Или что?» «Нет, это к новостям не имеет отношения», — ответил я. «Я уже подумал. Причем подумал настолько плотно, что уже даже попытался научить нескольких людей такому же зрению, как у меня. И некоторых даже смог научить». о это действительно хорошая новость», — улыбнулся Адам. «Буквально замечательная новость». «Нет, это была плохая новость», — огорошил я его потому что оказалось, что я могу обучить только строго определенный круг людей. И это не те люди, которых хотели бы обучить вы. Это невозможно в силу некоторых непреодолимых обстоятельств. Очень хочу узнать, каких именно, но сперва так и подмывает спросить. Если это плохая новость, то какая же тогда хорошая? Я ухмыльнулся. А хорошее в том, что я уже сделал часть вашей работы и присмотрел людей, которых мог бы взять в команду, что будет работать на вас.